реперстки, Турнисидае. небольшие, чрезвычайно красивые птицы, отличающиеся средней длины, тонким прямым клювом, слабыми ногами с тремя пальцами, закругленными крыльями и коротким хвостом. Птицы эти распространены по всему восточному полушарию, особенно в Австралии и живут в равнинах на каменистых обрывах и склонах гор, густо поросших кустарниками и травой. Представителем их может служить треперстка африканская турникс сильватика, принадлежащая к наиболее крупным видам семейства. Эта малоизвестная птица водится во всей северо-восточной Африке, Испании и Сицилии.